Вообще конкретно этот казённый подряд с самого начала застолбил известный делец и финансист барон Гинзбург, но у него вдруг возник ряд проблем. Сначала всплыли кое-какие старые грешки сего достойнейшего руководителя еврейской общины Санкт-Петербурга, от чего судейские как-то чрезмерно возвзлудились и начали домогаться к Гарацио Евзелевичу со всякими странными вопросами. Затем на предварительном обсуждении контракта военные инженеры выкатили ряд очень неприятных пунктов: повышенная ответственность, постоянный контроль материалов, полное соответствие чертежам, точное соблюдение сроков строительства укреплений новой военно-морской базы, переименованной в порт Артур. Да кому же такое понравится? Милостивые вы и мои государи. Глупцом барон Гинзбург никогда не был и неявные намёки очень даже понимал. Так что в один прекрасный день он просто взял самоотвод, как возможный подрядчик. Разумеется, исключительно из-за опасения подвести уважаемых людей и не оправдать их высокое доверие. Пришлось, правда, слегка помочь его благородному порыву несколькими вбросами компромата. Но ведь в итоге все остались довольны. Интенданты успели поиметь свой интерес и замерли на низком старте в ожидании новых откатов. Судейские плотно сели на хвост нескольким порученцам и приказчикам дорогого Горацио и просто так не отстанут, отчего среди дорогих столичных адвокатов наблюдается нездоровое оживление. Действительный статский советник Гинсбург тоже до ужаса рад, что избежал ловушки опасного подряда, который теперь вот обломился мне, причем на весьма интересных и выгодных условиях. Все же переделывать за кем-то это не строить с пустого места». А уж если изначально строили китайцы, затем штурмовали и ломали японцы, а потом опять кое-как восстанавливали китайцы. В общем, время для психологических опытов было несколько неудачным, поэтому оставалось прекратить заниматься ерундой, наблюдением военных чиновников в естественных условиях, ха-ха, и решать, как будет лучше. с новым главой сухопутного ведомства Куропаткиным договориться об открытии специализированного училища для нижних чинов было дешевле, но дольше по времени. Решить вопрос через прикормленных великих князей совсем наоборот, заметно быстрее и настолько же затратнее. Ещё мог оказать содействие начальник главного военно-технического управления генерал-лейтенант Вернандер, однако как и любой высокопоставленный военный, лишнего риска сей государственный муж не любил надо бы провентилировать с ним вопрос насчёт армейских связистов может чего и выгорит М да какой же русский не любит быстрой езды да тот кому приходится за неё платить из собственного кармана похоже путь дорога мне к великому князю сергею михайловичу вроде бы его любимая малечка как раз ноет о новом ожерелье и о том что ей приглянулась какая-то дача К большому сожалению, князь, прошлый военный министр Ванновский, так и не смог пропихнуть через игольное ушко высочайшего одобрения свой давно назревший, перезревший даже, проект о единой, стройной и вполне логичной системе унтер-офицерских училищ. Нет, надёжа царь вполне соглашался с тем, что служить в армию нынче идут не самые лучшие представители дворянского сословия. Разумеется, были семьи поколениями дававшие империи хороших генералов и военных администраторов. Были, да потихонечку усплыли. Не все, конечно, далеко не все, но сухая статистика безжалостно показывала, что всё меньше дворянских недрслей надевали юнкерскую форму, выбирая путь служения вере царю и отечеству. Всё больше юношей отдавало предпочтение презренному металлу и личному комфорту, поступая в гражданские учебные заведения. где они усердно учились на инженеров, юристов или финансистов, а затем прекрасно устраивались в жизни, свысока поглядывая на неудачников в погонах. Так вот, всё это государь Николай II признавал, хотя и нехотя. И не возражал против того, что сложившаяся ситуация просто-таки вопиёт к переменам. Но как только речь заходила о том, чтобы увеличить в русской императорской армии число унтер-офицеров и фельдфебелей, передав им часть офицерских обязанностей и за счёт этого парировать вечную недостачу толковых низовых командиров, возникало полное впечатление, что у самодержца и хозяина земли русской наступал кратковременный паралич умственной деятельности. Царь вёл себя как хорошенькая девушка, получившая слегка неприличное, но очень интересное для неё предложение, не говоря в ответ ни твёрдого да, ни категорического нет. Короткий мелодичный звонок вырвал Александра из размышлений. Слегка дрогнула занавеска на окне, позволяя увидеть хорошо знакомый дворец Юсуповых на набережной реки Мойки. Покой нам только снится. Глубокий вздох, резкий выдох, и вместе с ним до срока исчезает служебная маска вежливого внимания с оттенком холодного высокомерия. Теплеют янтарные глаза, на лице проявляется смесь искренней благожелательности и лёгкого предвкушения приятной компании. Он ведь приехал к давней подруге на званый обед в малом кругу, здесь официоз неуместен. Да и запускать в оборот несколько полезных слухов лучше всего за милой дружеской болтовнёй. Ваше сиятельство, поклон знакомому волокее, забравшего перчатки и головной убор, ещё один слуга, сопроводивший его вверх по парадной лестнице, И третий, объявивший довольно улыбающейся хозяйке о прибытии гостя. Я ждала вас несколько раньше. Зинаида Николаевна, поцеловав надушенную чем-то нежно-терпким ручку, мужчина совсем было собрался выдать стандартную отмазку всех военных и чиновников, но хозяйка громадного дворца его опередила, сложив руки на пояснице осиной талии. Понимаю и не упрекаю. Для моего супруга служба тоже стоит на первом месте. Лёгчайшая тень, промелькнувшая в глазах светской львицы, лучше любых слов намекнула, что не всё так просто, как она говорит. Или граф Сумароков Элстон служил как-то не так, или с самим Феликсом Феликсоевичем было что-то не то, или всё сразу. Надо бы озадачить службу наблюдения, чтобы прояснили этот вопрос. Да и вообще, собрали дополнительный материалчик. Тем временем они дошли до голубой гостиной, где новоприбывшего встретил кислой мины известный придворный живописец Сиров, и вполне нейтральной улыбкой тайный советник-гофмейстер и обер-шенк граф Павел Сергеевич Строганов. В обязанности гофмейстера входило управление дворцовым хозяйством и штатом придворных. Имевшие эти звания считались как бы кандидатами на действующие придворные чины, а также получали право на мундиры. Обершенк, старший хранитель вин, придворный чин Российской империи. До Петра I должность называлась кравчий. В его распоряжении находились дворцовые запасы вин и других напитков. Один из последних представителей известной фамилии слыл давним ценителем и коллекционером живописи, умеренным меценатом и просто хорошим человеком, весьма добродушного вонрава в отношении людей своего круга, разумеется. Добрый день, господа. Впрочем, сдержанность их чувств и приветствий вполне компенсировалась весьма милой улыбкой младшей сестры хозяйки, княжны Надежды Николаевны, а уж как расцвёл наследник княгини Юсуповой, княжич Николай, в глазах пятнадцатилетнего отрока прямо-таки светилось легкочитаемое Спаситель вы мой, Александр Яковлевич. И если душевный порыв отчаянно скучавшего среди взрослых разговоров подростка был просты понятен, то с Надей все было сложнее. В живописи 18-летняя красавица разбиралась весьма прилично, получше многих искусствоведов, и беседы на высокохудожественные темы утомить ее не могли. Талант очаровывать собеседника и управлять течением разговора у сероглазой снежинки тоже наличествовал, причем изрядно отточенный регулярной практикой под чутким руководством старшей сестры. Так что заскучать в обществе придворного художника и престарелого графа-коллекционера она ну никак не могла. Надежда Николаевна. Поэтому или княжна как-то уж слишком сильно обрадовалась именно его приходу, или же имеет место быть некая интрига, в которой скромная персона одного опоздуна занимает центральное место. Хотя, если бы Александр специально не развивал в себе умение чувствовать людей... Хм... Пожалуй, откровенная приязнь младшей хозяйки так бы и осталась незамеченной. Впрочем, никогда не считал себя великим знатоком женских сердец и логики. Эх, и посоветоваться не с кем. Николая, дойдя до круглого стола, князь непринуждённо передвинул единственный свободный стул таким образом, чтобы удобнее видеть диван, по углам которого расположились сёстры Есуповы. За одно все гости как на ладони, и не надо вертеть головой. Да и два из трех выходов в гостиную под контролем, а от последнего до него порядочно идти. И ничего это не паранойя. Ух ты, как у Серого морду лица скривило. Интересно, ему-то я чем не угодил? Одарив именитого портретиста равнодушным взглядом, Александр приятно улыбнулся всем остальным. — Князь, насколько я знаю, вы только вчера вернулись из Брянска.